Циния провела пальцем по экрану наручных часов. Стекло было настолько гладким, что казалось скользким. Она застегнула ремешок, магниты прильнули к тонкой коже на внутренней поверхности запястья. Заряжать по ночам, в другое время не снимать. Поскольку устройство следит за физиологическими показателями, открывает двери, регистрирует рейтинги, сообщает рабочие задания, обрабатывает сделки и, вероятно, делает еще много такого, что может понадобиться человеку в материнском облаке. Заодно может превратиться и в наручник. Она вспомнила параграф из руководства к облачному поиску, и кровяное давление у нее подскочило. «При нахождении вне вашей комнаты облачный поясок всегда должен быть у вас на руке». Он закодирован на вас. Если устройство слишком долго выключено или если его наденет кто-то, кроме вас, благодаря конфиденциальной информации, хранящейся в каждом облачном поиске, будет подан сигнал тревоги и общей, и в системе безопасности облака. Она взглянула на дверь. На стене квартиры располагался диск. Часы надо провести перед ним даже для выхода в коридор. Вероятно, так надо для того, чтобы люди не выходили из квартир без часов, которые здесь ключ ко всему, начиная от лифта и заканчивая туалетами. Вопрос не в том, носить устройство или не носить. Оно позволяет следить за перемещениями человека. Войдешь не в ту секцию, вероятно, экран вспыхнет. Это будет видно в темной комнате. Кто-то насторожится. Она взглянула на красные рубашки пола, вынутые из коробки, стоявшей на кровати. Ей до сих пор было досадно, что они не коричневые. О наручных часах она, конечно, знала и раньше. Она думала, что поняла, действовавший в облаке, принцип распределения по типам должностей. И при анкетировании сделала все, чтобы ее распределили к техникам. И ответы давала, какие следовало и соответствующий опыт работы указала. Это дало бы ей доступ к тому, что ее интересовало. Теперь же оказалось, что доступ для нее затруднен. Оставалось три возможности. Во-первых, повозиться с устройством и как-то изменить посылаемое им сведения о ее местонахождении. Не то чтобы это было совершенно невозможно но такая перспектива в восторг ее не приводила. Она, конечно, хороша, но, возможно, не настолько. Во-вторых, можно поискать способ перемещаться без устройства на запястье. Правда, тогда она не сможет открыть ни одной двери. Даже из своей комнаты выйти не сможет. В-третьих, можно попробовать перераспределиться в команду обслуживания или безопасности поскольку их члены имеют наименее ограниченный доступ. Но она даже не знает, возможно ли это. Что означало, что все мероприятие окажется гораздо сложнее, чем она думала раньше. Так почему же не начать сейчас же и не выяснить свои возможности? Она стала на колени перед диском на стене и ощупала его. Подумала, нельзя ли его просто отломать, с помощью какого-нибудь рычага. Но потом сообразила, что это, конечно, приведет к срабатыванию какого-нибудь сигнала тревоги. Она провела часами перед диском, чтобы открыть дверь. Придержала ее ногой и склонилась над зарядным устройством облачного поиска, Положила часы на коврик у двери и вышла в коридор. Постояла там. Подумала, что стоящий так человек производит странное впечатление, и тогда пошла к туалетам. Она уже подходила к ним, когда из лифта вышел мясистый красавец в голубой рубашке пола и с предплечьями, покрытыми племенными татуировками. Он остановился на достаточном расстоянии от нее и сделал руками жест, означавший «Успокойся». Видимо, понимал, что своим внешним видом может испугать. — Мисс, — сказал он таким голосом, который бывает у людей с просонья, — вам нельзя выходить из комнаты без облачного поиска. Простите, я первый день тут. Он снисходительно улыбнулся. — Бывает. Позвольте открыть вам дверь комнаты. Вам-то ее открыть нечем. Она позволила ему проводить себя по коридору. Он шел на почтительном расстоянии. Возле двери ее квартиры охранник помахал часами перед диском, и он зажегся зеленым цветом. Парень отступил от двери, как будто за ней находился разъяренный тигр. Это было мило. «Благодарю вас», — сказала она. «Пустяки, мисс», — сказал он и поплелся по коридору к лифту. Она посмотрела ему вслед, потом вошла в квартиру подошла к косметичке и вытащила красную губную помаду, которой никогда не пользовалась. Открутила донце и вытащила радиочастотный детектор. Нажала кнопочку сбоку. Загорелся зеленый огонек, показывая, что детектор заряжен. Она провела им по всем поверхностям в комнате. Возле телевизора и светильника зеленый сменился на красный. Но и только. Так она и думала. Рядом с вентиляционным отверстием и возле шкафа с выдвижными ящиками горел зеленый. Затем она открыла дверь в квартиру и провела детектором вдоль косяка. Возле замка зеленый сменился на красный. Что-то там за тонким металлом рамы было. Температурный датчик, датчик движения. Она взяла свой облачный поясок с зарядного устройства и надела на запястье. Снова проверила дверь. Красный не загорелся. Поставила часы на зарядное устройство. Красный загорелся. Вот в чем дело. Можно было принять, что все дело в двери, что в ней находится какой-то датчик, позволяющий определить, что она покидает комнату без часов. Если снять часы и найти другой выход, то можно будет переходить к следующей задаче. Она оглядела комнату, которая показалась ей еще меньше, как в кукольном доме. Она доберется, куда ей надо, но сначала немного подумает. Она надела часы на запястье и неторопливо пошла по коридору к туалетам. Подошла к двери туалета для лиц нейтрального пола, обозначенной фигуркой полумужчины-полуженщины с юбкой. За ней был длинный ряд раковин, писсуаров и унитазов в кабинках. Одна кабинка была занята, из-под стенки виднелись кроссовки маленького размера. Судя по размеру и фасону, женщина. Цинья подошла к раковине и повернула кран. Вентиль болтался в корпусе. Она потянула за вентиль и едва его не вытащила. Потом подошла к другой раковине и сполоснула лицо. Посмотрела вверх и обнаружила, что в туалете подвесной потолок. Хорошо. По пути к лифтам встретила молодую женщину, красота которой заставляла вспомнить участниц группы поддержки спортивной команды, но хрупкую из-за чего коричневая рубашка пола на ней смотрелась странно. Волосы такого же цвета, как рубашка, собраны в конский хвост, так туго, что ей, казалось, должно было быть больно. Она уставилась на Цинью глазами персонажа мультипликационных фильмов и сказала, «Вы новенькая на этом этаже?» Цинья помолчала, закон обмена любезностями требовал чтобы и она, в свою очередь, сказала какую-нибудь банальность. «Да», — сказала Цыния, заставив себя улыбнуться. «Я здесь только первое утро». «Добро пожаловать», — сказала девушка, протягивая руку. «Меня зовут Хедли». Цыния пожала ей руку, которая была хрупка, как птичья лапка. «И как вам тут?» — спросила Хедли. «Хорошо», — сказала Циния. «Это уже немало, но, знаете ли, я устраиваюсь». «Если что-нибудь понадобится, я в квартире Кью, а в Ви — Синтия. Она типа старшая в этом коридоре». Хедли заговорщически улыбнулась. «Знаете, как это бывает? Мы, девушки, дружная компания». «В самом деле?» Хедли поморгала. Раз-два. Затем кивнула и улыбнулась еще шире, надеясь, что ее теплота разгонит мрак несказанного, висевший в воздухе. Циния отметила про себя, что Хедли может оказаться полезной. «Что ж, рада познакомиться», сказала Хэдли и развернулась в своих миленьких красных шлепанцах. «Мне тоже очень приятно», — сказала ей вслед Циния, повернулась и пошла к лифтам, лихорадочно пытаясь понять, что это было. Пройдя половину коридора, она решила, что Хедли была просто любезна и что можно успокоиться. Спустившись вниз, она остановилась перед большим компьютерным экраном на которой была выведена схема территории материнского облака. На одной линии с севера на юг выстроились общежития – секвойя, клен, дуб. К северу от секвойи находилось здание, называвшееся «Живи-играя». На плане оно имело каплеобразную форму. В нем, судя по схеме, были рестораны, кинотеатры и целый ряд ерунды, предназначенной для обезболивания бытия сотрудников. Трамвай ходил по кругу, останавливаясь у каждого из трех общежитий, связанных между собой аллеями, вдоль которых располагались магазины, так что можно было пройти от дуба до живи-играя, потому что на схеме называлось променадом. Длина его равнялась примерно миле. Затем трамвай объезжал еще два здания, в одном из которых – административном – помещались администрация, банк и классы, а в другом – медицинском – оздоровительные секции и больница. Затем трамвай проезжал мимо главного складского здания и возвращался к зданию приезжих, возле которого они вышли из автобуса, и снова ехал к общежитиям. На карте были показаны также дороги для срочного проезда. Каждое здание имело по несколько въездов, дороги от которых вели прямо к медицинскому корпусу. Существовала также совершенно независимая система дорог, по которым наладчики доставлялись через поля солнечных батарей и ветровых электрогенераторов на дальнюю границу владения, группе зданий с общим двором, где регулировалось водоснабжение, Происходило преобразование энергии и откуда вывозился мусор. Именно там-то ей и требовалось оказаться. Цинья решила дойти до дуба, а затем повернуть обратно к живи-играя. По крайней мере, почувствовать, каково здесь прогуливаться по променаду. Вестибюль в клёне был гол, просто полированный бетон. Цинья нашла прачечную, и хорошо оборудованный спортивный зал. Тут можно было бесплатно пользоваться гантелями и тренажерами. Но никто ими не пользовался. Променад был оформлен с шиком, характерным для аэропортов, как двухъярусный зал с попадавшимися там и сям лифтами, эскалаторами или винтовыми лестницами. Тут же располагались предприятия быстрого питания, аптеки, гастрономы, маникюрные салоны и салоны для массажа стоп. В последних множество людей в красных, коричневых и белых рубашках пола лежали в длинных шезлонгах, в то время как женщины в зеленых работали над их натруженными обнаженными ступнями. Огромные экраны, встроенные в стены, показывали рекламу ювелирных изделий, телефонов и закусок. При этом изображение было настолько контрастным, что у Цинии заболели глаза. Повсюду она видела полированный бетон и стекло. Все поверхности казались голубыми. Она поднялась по лестнице и пошла вдоль ограды из прозрачного стекла, испытывая холодок в груди от страха упасть. Если бы это действительно случилось, она бы сильно покалечилась. Цинния прошла мимо неработавшего эскалатора, перед которым стояли желтые зубы-конусы, а внутри стояли мужчины в коричневых рубашках пола, которые не то чтобы пытались его починить, а скорее оглядывали его, пытаясь понять, как он работает. Между тем к эскалатору выстроились длинные очереди. Цинния прошла через последнее общежитие, повернула и оказалась в аллее, ведущей к живи-играя. Вдоль нее стояли экраны и рестораны, чуть более эклектичные, чем забегаловки, мимо которых она проходила прежде. Тако, шашлыки и лапша быстрого приготовления. Все эти заведения с ограниченными меню и табуретами перед фасадами были наполовину заполнены людьми, которые ели, не поднимая голов. Сноска, така, блинчик с мясом. Она зашла в кафе, где подавали така, и села у бара. Тучный мексиканец, глядя на нее, поднял брови, и она по-испански спросила, есть ли кабеза. Сноска, кабеза, шашлык из баранины или козьего мяса, испанский. Он нахмурился, покачал головой и указал на короткое меню у себя над головой. Курятина, свинина и, конечно, говядина стоили в четыре раза дороже, чем два других блюда. Она заказала три така со свининой, и мексиканец принялся за работу, бросил на гриль из нержавеющей стали уже приготовленное мясо и несколько лепешек из кукурузной муки со специями. Цинни достала из кармана достаточно, чтобы заплатить за еду, и еще немного сверх того, и положила на барную стойку. Повар зачерпнул ложкой мяса, положил его на лепешке вместе с нарезанным луком и кинзой и поставил перед Цинни тарелку, а рядом с ней положил небольшой черный диск. Увидев деньги, он покачал головой и сказал, что дать сдачи не может. Цинья отмахнулась и сказала, что сдачу он может оставить себе. Повар улыбнулся, кивнул, огляделся, не видит ли кто, забрал деньги со стойки и убрал в карман. «Первый день?» – спросил он. «Да», – ответила Цинья. Повар улыбнулся, и взгляд у него смягчился, как у родителя, услышавшего жалобу на своего ребенка. Он медленно покивал и сказал. Удачи. Его тон ей не понравился. Цинния занялась така, а он повернулся к ней спиной. Едала она так и получше, но для эдакого захолустья и такое сойдет. Покончив с едой, она подтолкнула тарелку по барной стойке к повару и махнула ему на прощание рукой. Он ответил тем же и вымученной улыбкой. Она пошла далее по аллее, которая привела ее в большой зал. В живи играя, пахло, как у горной реки. Воздушные фильтры отрабатывали сверхурочные. Это напомнило ей торговые пассажи тех времен, когда они еще не вышли из моды. В детстве ей казалось, что там есть все, чего она только не пожелает. Тут было три уровня. Один над ней, другой ниже. Подняться или спуститься туда можно было на лифтах или по эскалаторам. Магазины располагались вдоль стен с одной стороны от пешеходов. С другой, за перилами, было свободное пространство, ограниченное снизу полом первого этажа, а сверху крышей. Большую часть первого этажа занимало казино. Крыша, состоявшая из стеклянных панелей, позволяла видеть небо приглушенно-темно-синего цвета. Был тут и британский бар, и суши-бар, суши, суши естественной свежей рыбы, и облачный бургер, судя по рекламе, очень хороший, содержавший кусок настоящей говядины, и он не стоил, как целый ужин. Помимо заведения общественного питания, тут же находился пассаж в стиле ретро, комната для продвинутых ценителей виртуальной реальности, кинотеатр, маникюрные и массажные салоны, а также кондитерский магазин. Много народу сидело в зонах комфортного пребывания, еще больше ходило по магазинам. Циния прошла гастрономический магазин и подумала, что охотно съела бы что-нибудь еще что-нибудь из фруктов, что-нибудь свежее. Она вошла и, пройдя по короткому проходу, нашла упаковки готовых блюд и напитки в холодильном шкафу. Но яблок и бананов не было. Она вышла из гастронома, пошла дальше и вскоре оказалась у пассажа в стиле ретро. Решила не искать больше фрукты и вошла в лабиринт сверкавших и жужжавших игровых автоматов. Каждый имел на передней панели небольшой металлический диск. Она поискала глазами, нет ли здесь автоматов, принимающих монеты, но не нашла ни одного. И, выйдя из зала, наткнулась на банкомат облачной точки. Такие банкоматы стояли повсюду. Со своего места она увидела штук пять таких. Цинни зашла на портал банка. Для этого пришлось провести часами перед диском. Экран засветился, и на нем появилось приветственное сообщение «Добро пожаловать, Цинния». Она принялась за работу, подключила фиктивный банковский счет на стороне и перевела на свой счет в облаке эквивалент тысячи долларов, что после конвертации составило эквивалент 994,45 доллара. В паузах между нажатиями на экранные кнопки она рассматривала банкомат. Большой, массивный, из пластика, с сенсорным экраном. Никаких портов доступа она не заметила. В нижней части устройства находилась панель, вероятно, с USB-разъемом и, возможно, с какими-то другими, которые могли бы представлять для нее интерес. Но тут возникало несколько вопросов сразу как снять панель, как не допустить регистрации ее часов ближним полем, как сделать все это, не привлекая внимания. Может быть, эти вопросы отпали бы сами собой, если бы ей официально удалось получить доступ к таким устройствам. Она полистала сайт и выяснила, что текущая норма оплаты труда отыскивающих товар составляла 9 кредитов в час то есть что-то между 8 и девятью долларами. Теперь, когда у нее на счету, привязанном к часам, появились деньги, она вернулась в пассаж и некоторое время бродила по пустым проходам, пока не нашла то, что искала. Пакман классическая версия, впервые выпущена в Японии в 1980 году. Японцы называли его «паккуман» обозначала звук, возникавший при многократном быстром открывании и закрывании рта. Цинния любила видеоигры, и это была ее любимая. Она провела облачными часами перед диском и начала игру. Подталкивая маленькую желтую кляксу по лабиринту, стала пожирать белые точки и избегать разноцветных призраков, делая резкие движения джойстиком направо и налево. При этом джойстик стучал об автомат так, что, казалось, она его вот-вот разобьет. Игровые автоматы, как и все прочее вокруг нее, предположительно питались за счет энергии солнца и ветра. Предположительно. То, чем она занималась, называлось техническим термином корпоративная разведка. Термин «корпоративный шпионаж» обозначал то же самое, но носил романтический оттенок. Цинья внедрялась в самые неприступные системы безопасности, в самые секретные компании, чтобы выведать наиболее тщательно охраняемые ими сведения. И это ей хорошо удавалось. Но с облаком она прежде не работала и даже не думала об этом. Такая работа напоминала восхождение на Эверест. Впрочем, судя по тому, как обстояли дела, Получение доступа к тайнам облака было лишь вопросом времени. Облако всасывало в себя предприятие быстро, как пылесос, так что вскоре могло не остаться никого, кому нужен был бы человек, шпионивший за предприятием конкурентом. Раньше она могла выполнять по заданию раз в несколько месяцев, и этого было более чем достаточно. В последнее время задание доставалось ей раз в год, и она считала это удачей. Согласившись выполнить задание, связанное с облаком, она понимала, что вряд ли узнает что-либо стоящее, и сначала думала, что, скорее всего, ей поручили его из-за чьей-то ошибки. Но видела фотографии, сделанные со спутников, прямоугольные поля солнечных батарей крапинки фотогальванических элементов, номера и выходные параметры ветровых турбин. Цинния поняла, что ее работодатели правы. Облако никак не могло производить количество энергии, необходимое для своего функционирования. Облако освобождалось от налогов, среди прочего и благодаря своим проектам, дружественным по отношению к окружающей среде. Для получения длительных налоговых каникул компания должна была удовлетворять требованиям к потреблению энергии, установленным правительством. Так что если инфраструктура материнского облака не может производить энергию в количестве, необходимом для функционирования системы, значит облако получает ее откуда-то еще. Вероятно, из источников, которые дружественными по отношению к окружающей среде, назвать нельзя. А это значит, что компании предстоит потерять миллионы, может быть, и миллиарды. На хвосте у Пакмана появился оранжевый призрак. Цинния стала двигать желтую кляксу главным образом по уже пройденным дорожкам экрана, стараясь оторваться от преследования и избежать нападений призраков, пока не довела ее до крупного светящегося круга что вызвало появление на экране таблицы. Призраки посинели, и преследовать их стал теперь уже Пакман. Не то чтобы это требовалось знать для выполнения задания, но вопрос не давал ей покоя. Это мог быть кто-то из журналистов или какая-то правительственная группа, постоянно цеплявшаяся к облаку из-за применявшихся здесь трудовых правил и из-за монополии на розничные продажи через сетевые магазины. Газеты долгие годы пытались внедрить своих людей в облако, но послужные списки и действовавшие в компании правила всегда позволяли таких людей выявить и выпалоть. Циней потребовался месяц на создание фальшивого послужного списка с достаточно надежным обоснованием, чтобы пройти анкетирование. Она понимала, что скорее какая-нибудь компания, торгующая строительными материалами, заинтересована в падении стоимости акций Облака на несколько пунктов, чтобы вернуть себе позиции, утраченные после бойни в «Черную пятницу». Сейчас имело значение только то, что учреждение такого размера и с таким количеством сотрудников для своего функционирования должно потреблять мощность около 50 мегаватт. Солнечные батареи и ветровые генераторы давали 15, может быть, 20 мегаватт. Остальное бралось неизвестно откуда. Требовалось найти источник. Это означало, что энергия возникает в облачной инфраструктуре. На выполнение задания отводилось несколько месяцев, после чего она могла располагать временем по своему усмотрению. Никакой связи с работодателями, даже через защищённое приложение в ее телефоне. Она понятия не имела, каковы в этом отношении возможности облака. Цинния резким движением перевела Пакмана на другую дорожку и направила к последним из оставшихся точек. Призраки двигались по обе стороны от Пакмана. Она собиралась сделать первый крутой поворот налево, но поняла, что не успеет. Через несколько секунд Пакман попал в ловушку. Оранжевый призрак догнал его, послышался свист, плеск, Пакман сдулся и исчез.